Глава четвертая. Здесь не было ничего, чем он мог бы загородиться, от сверкающего острова, как бритва клинка. С грустной иронией он подумал, что пуля, пожалуй, была бы еще хуже, но тут же засомневался. Чтобы воспользоваться огнестрельным оружием, нужно хоть какое-то умение. Если бы в первый раз она промахнулась, он, по крайней мере, смог бы лишить ее возможности сделать второй выстрел. Но сейчас у нее в руке было три фута холодной стали, и в этом замкнутом пространстве ей достаточно было лишь одного колющего удара или взмаха клинка, и он будет пронзён до самой кости. Теперь он понял, почему она провела его в кабинет. Здесь не было места для маневра, не было ни одного предмета, который он мог бы схватить и швырнуть в нее. И он понимал, что не должен оборачиваться, должен, не спуская глаз твердо и без страха смотреть ей в лицо. Он старался говорить спокойно, разумно, одна нервозная улыбка, один намек на враждебность, случайный вызов, и, окажется, слишком поздно убеждать. Он сказал, послушайте вам не кажется что лучше сначала поговорить об этом я совсем не тот кто вам нужен поверьте прочтите записку ту что на столе позади вас вслух он не посмел обернуться только протянул назад руку и пошарил на столе пальцы нащупали листок бумаги он прочел вам надо получше проверять весь доки по канапле когда инспектор Дойл крутится в лаборатории. На какие средства он такой дом себе смог купить? Как по-вашему? Ну. Откуда это у вас? Из секретаря Эдвина Лоримера. Стелла нашла записку и отдала ее мне. Вы ее убили, потому что она знала. Пыталась вас шантажировать. Она договорилась встретиться с вами вчера вечером в часовне Рена, и вы ее задушили. Он чуть не рассмеялся ироничности ситуации, но понимал, что смех сейчас просто смертелен. А теперь они хотя бы разговаривали. Чем дольше она промедлит, тем выше его шансы. «Вы что, хотите сказать, что ваша подруга считала это я убил Эдвина Лоримера?» Она знала, что не вы убили. Она вышла пройтись тот вечер, когда его убили — И мне, думается, видела, как человек, которого она узнала, выходил из лаборатории. Она знала, что это не вы. Она не рискнула бы встретиться с вами наедине, если бы думала, что вы убийца. Мистер Далглиш мне это объяснил. Она пошла в часовню, думая, что ей ничто не грозит, что она сможет как-то договориться с вами. Но вы ее убили. Поэтому я решила убить вас. Стелли была ненавистна мысль о том, что людей запирают в тюрьмы, а мне невыносима мысль, что ее убийца когда-нибудь окажется на свободе. Десять лет в тюрьме взамен ее жизни? Как это? Вам предстоит жить, а Стелла мертва. Дойл не сомневался, она сделает то, о чем говорит. Ему приходилось видеть людей, выбитых из колеи, шагнувших за грань терпения в безумии. Приходилось видеть этот взгляд, взгляд фанатичной целеустремленности. Он стоял совершенно неподвижно, опираясь на обе ступни, ожидая увидеть первое инстинктивное напряжение мышц перед ударом. Старался говорить тихо, спокойно, без малейшего намека на шутку. «Это разумная точка зрения» не думайте что я против мне всегда было непонятно почему люди щепетильничают когда речь идет о том чтобы немедленно уничтожить осужденного убийцу и вполне приемлют его медленное уничтожение в течение двадцати лет но там хотя бы речь идет об осужденных имеется такая незначительная деталь как судебный процесс Никакой казни без должной процедуры. И поверьте мне, мисс Фоули, я не убивал Эдвина Лоримера, и, к счастью для меня, могу это доказать. Меня не интересует Эдвин Лоример. Меня интересует Стелла, а вы — ее убийца. Я даже не знал, что она умерла. Но если она умерла между половиной четвертого и половиной восьмого, «Я вне подозрений. У меня алиби. Самое лучшее из всех возможных. Я был в полицейском участке Гайзмарша. Им большую часть времени меня допрашивали люди из Скотланд-Ярда. А когда Далглишем Массингом уехали, я там еще часа два провел. «Позвоните туда. Спросите кого угодно. «Послушайте, вы же можете запереть меня в чулане». «Где-нибудь, откуда я не смогу выбраться, пока вы звоните в Гайзмарш? Господи, да неужели вы хотите сделать ошибку? Вы же меня знаете. Вы же не захотите убить меня бестолково, ужасно, оставив на свободе настоящего убийцу. Неофициальная казнь — это одно дело, а убийство — совсем другое» ему показалось что рука сжимавшая меч чуть расслабилась но выражение напряженного смертельно бледного лица не изменилось она спросила а записка я знаю кто это написал моя жена ей хотелось чтобы я ушел из полиции она знала что нет ничего лучше чем небольшая служебная неприятность чтобы заставить меня подать в отставку У меня уже были осложнения по службе года два назад. Дисциплинарная комиссия меня оправдала, но я тогда был чертовски близок к отставке. Неужели вы не в силах распознать женское озлобление, когда с ним встречаетесь? Эта записка ничего не означает, только то, что она хотела меня опозорить и заставить уйти из полиции. Но вы же крали коноплю, подкладывая вместо нее инертное вещество. Ну, это совсем другой вопрос. Но вы же меня убиваете не за это. И знаете, вы этого доказать никак не сможете. Последняя партия вещдоков с коноплей, с которой я имел дело, была предназначена для уничтожения. На это имелось распоряжение суда. Я сам помогал их сжигать. К счастью, успели вовремя. Инсинератор сломался сразу же после этого. — А в доках, которые вы сожгли, была конопля? — В некоторых. Но вы же не сможете доказать, что я осуществил подмену, даже если решите использовать эту записку. Сейчас уже не сможете. Да и какое это имеет значение? Я ушел из полиции. Слушайте, вы ведь знаете, я работал по делу об убийстве в меловом карьере. Вы что же, и в самом деле думаете, что я сидел бы дома в это время дня и мог бы приехать к вам по первому зову лишь для того, чтобы удовлетворить собственное любопытство, и если бы продолжал расследовать дело об убийстве, если бы меня не отстранили или не отправили в отставку? Может, я и не самый блестящий пример безукоризненной честности по отношению к своему ведомству, но я не убийца» и могу это доказать позвоните делглишу спросите у него теперь уже можно было не сомневаться ее рука уже не так крепко сжимала меч она стояла на прежнем месте совершенно неподвижно на него она больше не смотрела взгляд ее теперь был устремлен в окно выражение лица и теперь не изменилось но он увидел что она плачет Слезы текли безостановочно из ее небольших прищуренных глаз лились по щекам. Он бесшумно шагнул к ней и взял меч из ее несопротивляющейся руки, обнял ее за плечи. Она не отстранилась, а он сказал: Послушайте, вы пережили шок. Не надо вам оставаться здесь одной. Не пора ли нам с вами выпить по чашке чаю? «Покажите, где тут у вас кухня, и я приготовлю чай. Или еще лучше, может, у вас что, покрепче найдется? Она хмуро ответила. «Есть виски, но мы держим его для Стеллы. Я его не пью». «Ну, сейчас-то вы обязательно выпьете. Вам это только на пользу будет. И клянусь богом, мне выпить тоже не помешает». А потом вам лучше спокойненько посидеть и рассказать мне все, как есть. Но если не вы, кто же тогда убил Стеллу? Я бы сказал, тот же, кто убил Лоримера. Два убийцы в таком маленьком и глухом месте — слишком невероятное совпадение. Но слушайте, вам надо сообщить полиции про эту записку. Мне это повредить теперь уже никак не может, а им может помочь. Если ваша подруга нашла одну записку с инкриминирующей информацией в секретаре Лоримера, она могла найти еще что-то. Она не использовала эту записку. Она, вероятно, понимала, как мало эта записка стоит. Но как с той информацией, которой она воспользовалась?» Анжела хмуро произнесла. «Вы им сами скажите, если хотите. Теперь это уже не важно» но он не ушел, пока не приготовил чай. Опрятность и разумный порядок на кухне приятно поразили его, и он постарался приготовить поднос с чаем не кое-как, поставив его перед ней на низкий столик, который он пододвинул к самому камину. Повесил меч на место над каминной полкой и отошел, убедиться, правильно ли он висит. Потом разжег огонь. Она потрясла головой, когда он предложил ей виски, но он налил себе щедрую порцию и сел напротив Анджелы, по другую сторону камина. Она не казалась ему привлекательной. Даже при кратких встречах в лаборатории он бросал на нее лишь беглый равнодушный взгляд. Было совершенно необычно, чтобы он из кожи вон лез ради женщины, от которой ему ничего не надо. И до сих пор неизвестное ему чувство бескорыстной доброты оказалось очень приятным. Сидя напротив нее, в полной тишине, он ощущал, как отдаляются травмы этого дня, и им овладевает чувство необыкновенного покоя. Тут у них в доме есть очень приличные штучки, решило, наглядывая уютную, заполненную вещами гостиную. Интересно, это все ей отойдет или нет? Минут через десять он пошел позвонить по телефону. Когда он вернулся, один взгляд на его лицо вывел ее из горестного отупения. Что случилось? Что он сказал? Спросила она. Он прошел вглубь комнаты, нахмурив брови, и ответил. Его там нет. Ни его, ни Массингама нет, ни в Гайзмарше, ни в лаборатории, а ни в Маддингтоне. Поехали в меловой карьер.